Глава 18. Отис щёлкнул ручкой и наклонился, собираясь поставить подпись в журнале. Эта подпись означала бы, что он сдал свой пост и может наконец-то идти домой. Но именно в этот момент что-то загрохотало и зазвенело стекло. Отис вздрогнул, сжался, рефлекторно закрыл голову руками и присел. Только после этого обернулся, чтобы увидеть, как красный Ford Mustang тормозит посреди мраморного холла, оставляя за собой чёрные полосы и осыпая всё вокруг осколками того, что недавно было стеклом, отделявшим внешний мир от внутреннего. Машина замерла. Звон стекла стих. Грохнуло об пол рамка металлоискателя, до этого момента решавшая, достаточно ли она повреждена, чтобы пасть или нужно продемонстрировать стойкость. Я ещё не принял смену, выпал из за стойки Денни. Отис и сам об этом уже подумал, поэтому встал, выпрямился и махнул рукой высыпавшим из комнаты охраны ребятам: сам mal разберусь. Он неторопливо двинулся к машине, наклонился и заглянул в окно. С вами всё в порядке, поинтересовался он, прежде чем ему в лицо ткнули матово-чёрный почему-то обжигающих холодный револьвер. Си, амиго. Отис оторвал взгляд от оружия и посмотрел на мужчину, который его держал. Лицо скрывал платок, голову шляпа, ковбой хренов, а глаза блестели как-то нездорово. "Кто вы?" спокойно спросил Отис, просто чтобы что-то спросить. "Учитель испанского", ответил странным, неприятным голосом с жутковатым хрипом мужчина. Мея мой сын. И то Отис уж настолько базовыми знаниями испанского он обладал. Нет, пендехо, разозлился мужчина. Тебя зовут заткнись и делай, что тебе скажут, если не хочешь, чтобы этот урок испанского стал последним. У Отиса пересохло в горле. Он медленно кивнул. С психом лучше не спорить. «Скажи своим, чтобы вышли из коморки и выстроились вдоль стены с поднятыми руками!» Отис ещё раз кивнул, медленно снял рацию с пояса и повторил приказ психа в общий канал. К счастью, никто ничего переспрашивать не стал. Дисциплину в этой конторе ценили. Но зачем он устроился на эту работу? Но обещал же Лилии, что больше никакой опасной работы. Но кто же знал, а? Казалось бы, сиди на вахте, ничего не делай. Швед, разоружи их, сказал мужчина, и Отис только сейчас понял, что в машине есть ещё и пассажир. Стало быть, Сид и Швед. Можно было бы подумать, что это клоун, если б не револьвер. Швед послушно дёрнул ручку двери, но из этого ничего не вышло. Видимо, дверь заклинило. Не открывается, пожаловался он подельнику. Тот вздохнул и на секунду закатил глаза. Отис был уверен, что этот жест предназначался ему. «Видишь, мол, с кем приходится работать, амиго». «И что же мы будем делать с этой проблемой, эрмано?» — поинтересовался Сид, не отводя взгляда от Отиса. «Секунду, я...» Швед засуетился, пытаясь выбраться из машины через окно. «Быстрее!» — рявкнул Сид, да так, что Отис вздрогнул и зажмурился. Судя по звукам, Швед прямо-таки выпрыгнул из машины и бегом кинулся через холл к охране. «Лос Охос!» — менторским тоном сказал Сид. «Это значит, глаза, Амиго. Теперь открой их и посмотри на своих коллег. Там все у стены выстроились? Соврешь, расскажу, как будет по-испански пуля в башку». «Все!» — быстро пересчитав фигуры с поднятыми руками, возле которых суетился швед, ответил Отис. «Хорошо, теперь шаг назад». Сид подождал, пока его приказ будет выполнен, и попытался открыть дверь. Результат тот же, что и в прошлый раз. Отис приготовился рвануть в сторону, когда псих полезет через окно и утратит бдительность, но тот, не переставая наблюдать за ним, перебрался на пассажирское сиденье, а потом пнул водительскую дверь. Та не просто распахнулась, но выгнулась и намертво застряла в крайнем положении, едва не сорвавшись с петель. Отис при свистнул. Сели ещё этого парня невероятное, хотя на вид он как раз выбрался из машины, худой, хоть и широкоплечий. Сид вдруг вскинул левую руку, в которой возник второй револьвер, и два раза выстрелил в потолок. "Акасьонис", объявил он. "Проваливайте". Притихшие люди, оказавшиеся не в том месте, не в то время, поспешили на улицу. Отес проводил взглядом коллег-охранников. На него никто не смотрел. "Я хороший учитель", усмехнулся Сид. "Видит Бог, за час они бы у меня бегло заговорили. Да, заговорили бы". Отец остался в холле один. Так и стоял с поднятыми руками, не зная, что его ждёт, и проклиная себя за то, что не сдал смену на минуту раньше. На поясе вдруг ожила рация. "14-й, второй, Матвеи". Отец посмотрел на Сида. Тот закатил глаза. Я учитель испанского, а не учитель этикета, Пендахо. Это не моё дело. Но если ты четырнадцатый, то надо ответить. "Принял", откликнулся Отис. "Что у вас?" "Учитель испанского", глядя Сиду в глаза, ответил Отис. "Принято". Рация замолкла. "Нас двое", поправил его псих. "Не вводи друзей в заблуждение". "Их двое", послушно добавил Отис. "Мои вооружены". "Они вооружены". Мой пенис 15 см. Его пе...» Отис покосился на Сида. Пенис 15 см. Чего они хотят? Отис никогда не слышал этого голоса и никогда не связывался со вторым постом. Это где-то там, на самом верху. Эти ребята вообще никогда не появлялись в эфире. А вот Отис уставился на Сида, ожидая ответа. Поговорить с сеньором Хёстом, подсказал тот. Поговорить с боссом, приём. Он покидает здание на вертолёте, ответила рация. Могут не стараться. Веремос пожал плечами псих. Это значит, посмотрим, как ему это удастся, если вертолёт не сможет сесть на крыше. Свет, что там? Почти готово, донёсся голос из комнаты охраны. Вероятно, поддельный пытался отключить камеры, понял Отис. Бессмысленно, есть дублирующая система, и прямо посреди его мысли погас свет в холле. Этого нельзя сделать из комнаты охраны, значит у них есть кто-то ещё. Но Отис хорошо помнил инструктаж. Резервные генераторы предназначены именно для такого случая. Камеры всё равно будут работать, просто через какое-то время. "Успел?" спросил Ситу-подельника. "Да", выходя из комнаты охраны, ответил тот. "Запомнил". Отис не понял, о чём речь. "Vamos", сказал Сит и махнул револьвером. Это значит, шагай ко передо мной, куда я скажу. Выполняй все мои приказы, и тогда всё будет в порядке. Я пришёл не за тобой, а, миго. Нет смысла геройствовать. Утис послушно зашагал в указанном направлении. "На каком этаже вторая комната охраны?" спросил Сит. "На 20-м". "Какая скорость у пули?" "Метров 500 в секунду". На 30-м, поправил Отис. Это точно. Славна, амиго. Да, славно. Они остановились у лифтов, но кнопку вызова ни кто так и не нажал. Очевидно, они чего-то ждали. Через минуту включилась резервная система электроснабжения, ещё через минуту лифт перед ними раскрылся, и из него вышли двое мужчин, увешанных оружием. Лица скрывали маски, но Отис заметил раскосые азиатские глаза. Он не осмелился вернуться, но по звукам понял, что вышедшие из лифта обменялись какими-то жестами с Сидом, после чего тот скомандовал: "Вамос". Отис послушно вошёл в лифт. Без команды решил не оборачиваться, но понял, что остался с психом один на один. Швет, вероятно, ушёл с теми двумя. Сид нажал на кнопку и привалился спиной к стенке кабины. Заиграла незатейливая музыка. "Эй, амиго!" А ты большая шишка, а? спросил вдруг Сид. С чего вы решили? Отис сделал паузу, а потом решил на всякий случай добавить. Сэр. Сеньор, поправил его Сид. Мы же испанский учим. А ещё лучше кабальеро. Да. С чего вы решили, сеньор, что я большая шишка? У тебя есть свой лифт. Отис понял, что это не просто псих, а абсолютный безумец. Это совпадение, сеньор. Хочешь сказать, они совершенно случайно написали на лифте твоё имя? Это не моё имя, синьор. А зачем врал Пендехо? Как тебя зовут на самом деле? Отис. Но вы тут все чокнутые. Удручённо вздохнул Сид и, судя по всему, решил, что разговаривать с сумасшедшим бессмысленно. Дальше ехали молча. Отис вдруг услышал стрельбу. Кто-то стрелял короткими очередями. Но настойчиво, методично. Источник звука быстро приближался, как и тридцатый этаж, судя по индикатору. Значит, у этого парня есть ещё сообщники, и они штурмуют вторую комнату охраны. Но как они оказались у неё раньше Сида? Особенно учитывая, что он узнал о её расположении минуту назад. Значит, на самом деле знал. Тогда для чего он спрашивал просто так? Или на случай прослушки. Это продуманный план или просто нелогичное и безумное поведение? Они миновали тридцатый этаж, звуки стрельбы и стали отдаляться. "Extraño", сказал вдруг Сид. "Strano" по-испански. "Es muy extraño. Это очень странно. Я ничего не понимаю. Пожалуйста, отпустите меня домой, я никому ничего не скажу. Зачем я вообще устроился на эту сраную работу?" Чего мне дома не сиделось-то? Отису показали, что Сид читает его мысли. Испанский очень лаконичный язык, сказал Сид. Да, очень. Наконец лифт остановился. Конечно, выше нужно ехать на других лифтах. Вамос. Отис повиновался. Не в безопасности, ожидая увидеть кого-то из охраны верхних уровней, выглянул из лифта. Небольшой холл Стойка, за которой обычно сидят администратор и два охранника, почему-то пустует. Больше тут ничего и нет. Разве что табличка с надписью «пятьдесят» и «огромные часы». Отис отметил, что они отстают на минуту, показывают 0-9-0-9. «Тамбьен», — тоном задорного учителя из телешоу сказал Сид. «Тоже. Эзму икстрану тамбьен». Он осмотрелся, увидел камеру, помахал ей рукой, а потом привалился к стене и стал чего-то ждать. Отец понял, что страх несколько отступил, и почувствовал, что руки затекли от того, что он держит их поднятыми уже минут 5. Ты когда-нибудь играл в русскую рулетку, амиго? спросил вдруг Сид. Нет, сеньор. Я играл, но знаешь, чего так и не понял? Нет, сеньор. Кто на самом деле выигрывает? Отис понял, что что-то идёт не по плану. Видимо, на этом этаже тоже должен был ждать поддельный, но этого не произошло. Пендехо наконец-то обрадовался чему-то и сит, потом голос резко изменился. "Почему ты?" Отис обернулся и увидел ещё одного мужчину. Он не выглядел как террорист или бандит, на нём даже не было маски. И вообще у него была настолько располагающая внешность, что Отис никогда не заподозрил бы в нём злоумышленника. Мужчина нервно зачесал волосы пятернёй, очевидно собираясь с мыслями и зачем-то указал на Сида тростью. «Балканца убили. Пришлось вытаскивать Дель Гадо. Люди Асафа уже внизу. Он сам ушёл. Нам нужно уходить. Я пришёл за тобой». «Мерда!» — спокойным менторским тоном сказал Сид. «Дерьмо!» «Что?» — не понял второй мужчина. «Уроки испанского», — спокойно пояснил Сид. Нельзя пропускать уроки, даже если всё идёт не по плану. Крешу заблокировали? Да, но нас прижали внизу, продолжал объяснять красавчик. Из бункера пришлось валить, и ведь соубили. Ты что, не слышишь? Сид спокойно откинул барабан револьвера, вытащил оттуда две гильзы и ловко вставил два новых патрона, будто бы по волшебству возникших прямо у него в руке. Это всё Тамигера, да? Да, и скоро она будет тут. Они перебрасывают людей сюда. «Томас, я же говорил, что командир из этого вашего Дель-Гаду, как пуля из...» Он на секунду задумался и сменил тон. «Бала-де-Мьерде! Запомнил, Отис?» «Да, сеньор». А еще он запомнил имя красавчика с тростью. «Это он меня сюда прислал. Надо забрать тебя, потом близнецов, и уходить». «Говорю же, так себе командир. Он забыл про наш козырь. Какой ещё козырь? Не понял Томас. Хефе. Он не сказал ничего конкретного, он просто намекнул, что поможет. Пэндехо, а что тебе ещё нужно? Сказал, значит, поможет, разозлился Сид. Даже ты не можешь быть настолько фанатичным и безумным. Сид молча стянул с лица платок и медленно растянул рот в улыбке. Отис не сдержался и отвёл взгляд на столь жуткой, безумной Просто противоестественной оказалась эта улыбка. «Лос Пеос!» — совсем низким, хрипящим голосом, со странным, свистящим звуком сказал Сид. «Волосы!» «Эль меа пуэсто лос Пеос де пунта!» «У меня от него волосы встали дыбом!» «Запомнил, Отец?» «Да, сеньор!» «Ты в любом случае не пройдешь дальше один!» «Без помощи! Без трости!» «Я не один, Амиго!» — возразил Сид. «Со мной, мой ученик!» Отис как-то понял, что Сид указывает на него пальцем. «Ты хоть знаешь, сколько их там?» — ошарашенно спросил Томас. «Давно перестал считать», — отмахнулся Сид. Теперь он, судя по звукам, проверял еще какое-то снаряжение. «Кого?» — совсем растерялся Томас. «Тех, кто не взял с собой монетки». «Какие монетки?» «Которые надо отдать Харону». Отис снова посмотрел на говорящих. Красавчик аж покраснел от злости и бессмысленности разговора о псих, совершенно спокойно проверил яблоко в кармане. Убедился, что оно есть, и положил его обратно. Всё, больше я это продолжать не намерен. Ты уходишь или остаёшься? Совсем разозлился Томас. Я иду туда, миго. Сид указал пальцем вверх. Ты со мной. Нет. И Томас вдруг исчез. Просто в один миг перестал существовать там. «Где существовал до этого? Как в кино без спецэффектов? В одном кадре есть, в следующем нет». Отис растерянно моргнул несколько раз. «Кобарде!» — снова менторским тоном заявил Сид. «Трус! Запомнил, Отис?» «Си, сеньор, ты мой лучший ученик. Видит Бог, я научил тебя почти всему, что знаю. Осталось совсем немного. Давай прикладывай палец». Сит указал на считыватель у лифта, и Отис повиновался. Для этого его сюда и притащили, судя по всему. "Едем прямо в пентхаус Хёста", приказал Сит. "У меня к нему разговор". "Там очень серьёзные ребята", зачем-то предупредил Отис. "Они не какие-нибудь отставные копы вроде меня. Это вояки, настоящие. Кто я такой, чтобы их осуждать? Давай, поехали". "А зачем я вам там?" удивился Отис. "Прикроешь мне спину, amigo. Ты же мой лучший ученик. А ещё лифт без тебя не поедет. Там тоже датчик. Послушайте, там наверху, прямо напротив лифта, будут стоять ребята с автоматами. Нас просто изрешетят. Нет, Хефе, нам поможет. Тебе как невинному гражданскому, уж точно." Сид молча затолкал его в лифт, нажал на кнопку, достал яблоко из кармана и сочно им хрустнул, глядя на индикатор, показывающий этаж. Отис вдруг всё понял. Его будут использовать как заложника, вероятнее даже, что как живой щит. "Мерте", сказал вдруг Сид. "Смерть". "Запомни, Отис". "Да", почти шёпотом ответил он. "Voia morir, pero no ahora". Я умру, но не сейчас. "Запомнил?" "Да", Отис не поверил. "Slavno amigo", повторяет он почаще. Больше мне нечего у тебя учить. Я могу гордиться, что был твоим учителем испанского. Отис молча закрыл глаза и ткнулся лбом в холодную стальную стенку лифта. Сид всё так же сочно хрустел яблоком, играла отвратная весёленькая музыка. Лифт остановился, сердце Отиса замерло. Звякнул колокольчик. Двери медленно поползли в стороны. Вамос. Отис повиновался. Не в безопасности, ожидая увидеть кого-то из охраны верхних уровней, выглянул из лифта и рефлекторно отпрянул, увидев увешенного оружием мужчину за стойкой на посту. Там обычно сидели администратор и пара охранников, а не верзило с автоматом. Больше тут ничего не было, разве что табличка с надписью 50 и огромные часы. Отис отметил, что они отстают на минуту, показывают 09:09. Наконец Сид просто вытолкнул его из лифта. «Вамос, вамос!» Потом обратился к вооруженному мужчине. «А где Тору?» «Тору — это я», — ответил тот. «Да вас даже дьявол не отличит. А тем более в маске. Разозлился Сид». Вместо ответа мужчина устало закатил глаза и молча указал на нашивку на груди. Там вполне себе по-английски было написано его имя. Сид снова принялся ругаться, а Отис сообразил, что... что это один из тех, кого он видел внизу. Но как он сюда попал? Как обогнал их? В этот момент прямо перед ним появились ещё двое мужчин. Второй увешанный оружием и швед. Оба за чем-то держались за трость. "Егар tarde", сказал Сид назидательно. "Опаздывать, запомнил, Отис?" "Да", всё ещё ошарашенно глядя на возникших из воздуха людей, ответил тот. "Как у нас дела?", поинтересовался Сид. все по плану». «Да», — чуть ли не крича, возбужденно ответил швед. «Даже лучше. Бомба сработала идеально. Подкрепления не будет вообще. Их группу быстрого реагирования тупо завалило в туннелях. Можно даже не торопиться. Я сейчас телепортируюсь, и верхние этажи возьмете вместе». Дель Гадо сказал, что... Отис вдруг все понял. «Все становилось логично, если сделать одно допущение». У этих ребят есть волшебная палочка или тросточка, если точнее, та самая, за которую держались Швед и вооружённый мужчина с нашивкой Ючи, но телепортироваться они могут только в то место, которое видели. Для этого им нужно было попасть в первую комнату охраны, чтобы изучить камеры. Пока они с Сидом ехали в лифте, Швед, Тору и Ючи телепортировались ко второй комнате охраны, взяли её штурмом и повторили схему. Изучили мониторы системы наблюдения и прибыли сюда. Вот зачем Сит махал рукой в камеру. Теперь швед может телепортироваться почти в любое место здания и поддельников за собой таскать, что даёт им невероятную мобильность. Никакая охрана их не отловит. Наверное, у шведов фотографическая память или что-то такое, учитывая, сколько камер в здании. А ещё, судя по разговорам, их сообщники параллельно с этим проводят вторую операцию, блокируют группу быстрого реагирования. И по всем фронтам у них успехи. Неудивительно, с такой-то волшебной штукой. Видимо, Сид всё-таки поговорит с мистером Хёстом, как и планировал. Швед снова исчез и Отис вернулся из размышлений в реальность. "Нет", отвечая на какой-то вопрос, говорил Ючи. "Никого не убили, но есть раненые". "Тоже мне перестрелка". отмахнулся Сид. «В хорошей перестрелке должны кого-нибудь убить. А в очень хорошей кого-нибудь, но не тебя. Да, амиго. Во я морир, перо но аора. Запомнил, Отис? Да, сеньор. Рядом с ними возникли двое мужчин. Снова швед, очевидно работающий в этой банды волшебным таксистом и какое-то чудовище, одетое во что-то вроде саперного костюма, но явно бронированное». Отец такого никогда не видел. И будто этого было мало, чудовище ещё держало в руках здоровенный щит с ярко-красным, привлекающим внимание крестом. Неужели? Сид восторженно уставился на прибывшего и даже стянул с лица платок. Папа Римский всё-таки решил снова сделать католичество великим. Он объявил крестовый поход. Ой, мисс Пистоллеро, коротко и глухо ответил кто-то из-под шлема. Но почему воля папы исполняет не добрый католик, а балканец, удивился Сид. Шафе передал, что больше помогать не будет. А если опять пострадает хоть один невиновный, он тебя сам убьёт. Не реагируя на фиглярство, оповестил балканец. Ещё что-то бубнил про песок. Сид продолжил фиглярствовать, но Отису показалось, что его отношение к ситуации сменилось. Он будто бы стал внимательнее, собраннее. На взгляд приобрёл резкость, цепкость, как будто опасность стала реальной. Снова появился Швед с очередным членом банды, а потом опять исчез. Все готовились к решающему штурму, молча перепроверяли в сотый раз снаряжение, скорее в качестве ритуала, чем по необходимости. Дожидались, пока Швед телепортирует остальных. В полном сборе банда насчитывала 7 человек. На три этажа ниже, уточнил Юче. под пентхаус Хёста. Угу, ответил кто-то. Pon tu dedo en el punto rojo. Виллилсит хоть иs догадался, что от него требуется, и приложил палец к считывателю, чтобы вызвать лифт. Я горжусь тобой, амиго. Ты так быстро учишься. Отис вдруг понял, что его потащат с собой и используют как заложника, а вероятно, и как живой щит. Рука задрожала, палец стал елозить по датчику. Все молча ждали. Наконец индикатор загорелся зелёным, но больше ничего не произошло. Все задумчиво уставились на него. Кто-то отключил лифты, высказал общую мысль Швед. Стоило ради этого вывода получать два высших и докторскую, поинтересовался Сид. Ладно, план Б лестница. Трудно будет. Эй, крестоносец, а конь твой где? Вамос, там тоже датчик. Хотис послушно двинулся к лестнице, добрался до стальной двери с таким же датчиком, как у лифта, и ткнул в него пальцем, но от волнения промахнулся. Со второго раза справился, но индикатор загорелся красным. Почему у него есть доступ туда, но нет доступа сюда? Не понял Швед. Взрывать? Попробуй ещё раз, амиго, сказал Сид. Всегда надо пробовать ещё раз. И перестань потеть. Отис вытер палец о рубашку и снова приложил к датчику. Загорелась зелёная лампочка. «Пошли!» Вперёд двинулся крестоносец, за ним остальные в каком-то, очевидно, отработанном и слаженном боевом порядке. Сид посмотрел на Отиса и улыбнулся. Отис поёжился и едва сдержался, чтобы не отвести взгляд. «Воя морир, перо на аора!» Хрипло с неестественным свистом в голосе сказал Сет: "Я умру, но не сейчас. На этом твой урок испанского окончен, Амиго".